Глава 10. Утро судьбоносного дня ничем не отличалось от предыдущего. Низко над головами проползали тяжёлые мрачные тучи. С севера тянул прохладный ветер, а солнце, если и появлялось, то совсем ненадолго, так чтобы лишь напомнить о себе, показать, что никуда оно не делось. И никакие погодные условия не в силах полностью отменить его присутствие, а всё, что возможно им это тоскливой досадой портить настроение. Ну как бы там не было, только и этого бывает вполне достаточно. Особенно, если сам вытягиваешь из себя предвкушение неизбежной мрачности, чувствуешь слишком большое напряжение, и все мысли о том, что лучше спокойнее отнестись к обычному движению часового механизма, не могут содержаться в твоей голове совершенно. Только напомнил себе, что не порядок, только отдёрнул себя от излишних представлений. как не заметил, что вновь скатился в эту поганую плоскость. И в очередной раз нужно всё повторить. И как назло, очень медленно течёт время, а мысль о том, что оно через пару часов начнёт стремительно ускоряться, пугает ещё больше, чем медленно в отсутствии дневного светила, плывущей сверху тучи, в которых пока ещё Застряло неспешное движение Больших и маленьких стрелок Подготовка много времени не заняла Лопаты, фонари, перчатки, две ракетницы, пару мешков Это все, что нам было нужно Помимо всегда находящихся с нами средств связи И самого главного Чем являлась таким трудом добытая карта Конечно, автомобиль, его техническое состояние Но вроде нареканий не было от того оставалось лишь ждать. И по мере возможностей не говорить ничего лишнего, особенно того, что могло лишний раз притянуть к неизбежной кладбищенской теме. Правда, мало что из этого получалось, и если не выскакивали наружу фразы, то мозги уж точно находились в плотном и надёжном плену, опережающих временные рамки размышлений, во всякоторых надвигалось предполагаемое представление, которое очень сильно хотело, чтобы мы уже сейчас с полной точностью могли представить то, что случится спустя половину дня, когда никакого значения не будут иметь ни низкие тучи, ни северный ветер, ни изредка выглядывающее солнце, потому что темень, ещё не ставшая ночью, накроет всякое действо своим непроглядным колпаком. Следом за которым станет ещё холоднее воздух, лучше будет различим любой звук, и кратно смелее заявят о себе наши верные помощники. Фонарь прорезает чужеродный мир притаившегося, но не умершего окончательно старого кладбища. Неизбежность обмануть не может. Вечер приблизился к нам, не нарушив традиционного распорядка. Чтобы нервное напряжение не поглотило окончательно, приходилось непревждённо шутить на любую тематику. Свонятся из угла в угол, иногда поглядывает на часы, но при этом старается не смотреть в сторону заждавшегося наскладбище, которое, не изменяя своим привычкам, с наступлением вечера начало вторгаться знакомым шумом не из рыбных воспоминаний, которые сейчас придавали наотлику необходимой уверенности. Ибо мы хорошо знали, что они друзья нам, что они та сила, на которую можем мы возлагать последнюю надежду, если не останется ничего иного. "Пора", произнёс Сергей. "С Богом", добавил я и начал открывать ворота для того, чтобы автомобиль оказался на свободе. "Это ещё что?" изумлённо произнёс Сергей, стоя возле автомобиля, но ещё не успев оказаться внутри него. Что ещё, отреагировал я, видя, что Сергей изучает экран пиликающего телефона. Аня звонит, произнёс Сергей перед тем, как ответить. Да. В этот момент меня накрыло очень неприятное ощущение. Ещё не зная, что сейчас говорит Аня Сергею, я был уверен, что произошло что-то из ряда вон выходящее, то, что должно было поставить под удар все наши замыслы. Давно они пропали. Наконец-то я услышал сдавленный голос Сергея. Ищите их пока в округе, будьте осторожны, расспрашивайте всех, кого возможно. Я перезвоню через минут 20, может, 30. Дождавшись своей очереди, произнёс Сергей. А я уже отлично понимал, что речь идёт о детях, которых на две семьи было четверо: два мальчика и две девочки. Сергей отронил от уха прямоугольник телефона. И внимательно, смотря мне в лицо, произнес. Ну и что? Делать будем. Ты ничего не объяснил? Отреагировал я. Старшие ребятишки пропали. Пошли гулять, были во дворе, а затем исчезли. До этого никогда ничего подобного не было. Всегда приходили домой вовремя, что со школы, что и с улицы. Объяснил суть случившегося Сергей. Думаешь, что он? Наивно спросил я, понимая, что мой вопрос прозвучал излишне. Здесь и думать нечего. куда важнее решить, что будем делать мы с тобой. Я почти на все 100% уверен в том, что если мы сейчас бросим задумانة и отправимся в старый брошенный дом, то нас там будет ждать не просто бабушка, а что-то большее, что поможет Афанасию выиграть необходимое время. Если бы знать, сколько его ещё имеется. Ответил Сергей. Он стоял, прислонившись спиной к корпусу автомобиля, который по-прежнему находился внутри двора. Ты уверен? Что Никита и Алина? Так звали старшие дети. Сейчас находятся в брошенном доме. Очень серьёзно спросил я, хотя ощущал, что Сергей просто обязан будет подтвердить то, что уже было произнесено. Они там. Или может держат туда путь, ответил Сергей. Нельзя оставлять их там одних, проговорил я, видя, что Сергей впал в крайнюю задумчивость, отключившись на какое-то время от всего происходящего. Нет, нельзя. на придётся, ответил Сергей после незначительной паузы и тут же посмотрел на часы. Не понял? Действительно мало, что понимая, произнёс я. Афанасию только этого и нужно, чтобы заманить нас всех туда одновременно. Таким образом он будет иметь возможность покончить с нами разом. Да и к тому же, отводит от себя основной удар, который должен состояться здесь, в пределах кладбища. Поэтому мы не поедем туда, как бы ни хотелось этого. действовать будем согласно намеченного плана, и если всё получится, то разрушим его планы отсюда. Достаточно объяснил Сергей, но я не хотел согласиться с его доводами, хотя разумом понимал, что он прав. Понимаешь, насколько это опасно? Если что пойдёт не так? Ещё ведь есть Рудберг, который без сомнения в курсе всего происходящего. В том-то и дело. Что понимаю, но нет у нас другого варианта. настаивал на своём Сергей. "Давай отложим ровно на один день", предложил я. Стараясь не представлять, что сейчас происходит с Никитой и Алиной, стараясь не думать о проклятом брошенном доме, который именно в этот момент впадает во всё большую серость, покрывается зловещим налётом непроглядной тьмы, предвкушая свои очередные жертвы. "Нет", тихо произнёс Сергей и тут же начал звонить Ане. Есть информация? Первым делом спросил Сергей. "Понятно, не впадай в истерику", продолжил Сергей после того, как Аня закончила свой отрывок диалога. "Значит так. Сейчас все вместе направляйтесь к тому самому дому. Дети сейчас могут быть только там. Смотрите, ищите, старайтесь действовать как можно смелее, наглее", быстро говорил Сергей. "Мы тоже направляемся туда", добавил он. а затем еще с полминуты слушал Аню, слов которой я разобрать не мог, но был уверен, что Сергею приходится воспринимать не только проблему, но и уже состоявшуюся истерику. «Ты все же передумал?» – спросил я сразу после того, как Сергей закончил телефонный разговор. «Нет, не передумал. Сказал, чтобы успокоить», – ответил Сергей, залезая внутрь автомобиля. «Выглядит не очень». Брачно прокомментировал я, уже сидя рядом с другом в автомобиле. Согласен, произнёс Сергей и тут же добавил: "Что, ворота закрывать не будем? Я только сейчас понял, что и впрямь забыл о воротах, которые оставались распахнутыми на створ". С самой странным, с чем нам суждено было столкнуться, были не обитатели старого кладбища, хотя и в их поведении окончательно разобраться мы ещё не могли. Самым неопределенным оставалось временное искажение. Вот здесь нас встречала полная неизвестность. Что, куда и как? Какой есть предел и запас? Существует ли четкий алгоритм? Или он меняется в силу каких-то нам неизвестных обстоятельств? На какое время можем рассчитывать, даже зная, что общие правила на нас не распространяются? Но каковы пределы нашего исключения? Может они зависят от того, Где мы находимся в данный момент? В какой географической точке города мертвых? Может от того, с какой целью переступили мы запретную черту? И как нам вызвать? Как нам заставить вмешаться в происходящее третью силу, обладающую значительной энергией, которая могла бы стать нам огромным подспорьем? Ведь уже неоднократно могли мы наблюдать не только явление уже хорошо знакомого нам матроса, Но и куда более значимые действия, когда покоряясь шуму воспоминаний, замирало менялось всё кладбище, когда открывались странные проходы, похожие на просеки, которые в одно мгновение напрочь стирали привычную картину кладбищенского обустройства. В такие моменты не от восхищения, а от страха перед неведомым на пару секунд останавливалось сердце. А когда исчезала необъяснимая сила, еще долго ощущался неприятный холодок на коже, который безжалостно напоминал о том, насколько мы малы, сколько еще нужно нам узнать, если, конечно, не появлялось желания взять да уйти скорее отсюда, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Сплошной мрак лежал пред нами, что в прямом, что и в переносном смысле. Яркий свет окружался, От фар автомобиля прорезал темноту. Медленно, почти шагом, двигался сам автомобиль и мы, сливаясь в одно целое с гнетущей тишиной, старались не просто молчать, а даже и ни о чём не думать, кроме уже наизусть заученной последовательности своих действий, которая крутилась в головах подобно давно забытому школьному стихотворению, что вот-вот предстоит рассказывать. в той я возле доски лицом к одноклассникам. Тихо пока произнёс Сергей в тот момент, когда автомобиль останавливался, а я уже хорошо видел, что мы находимся возле первоначальной могилы Афанасия. Ну начнём, добавил всказанному Сергей, покидая автомобиль. Начнём, согласился я, хотя другого ответа, собственно, и не предполагалось. Две лопаты, маленький ломик на всякий случай. Два налобных фонарика к ним в придачу. переносной светодиодный фонарь. Это всё, что было нам необходимо. И после того, как мы быстро закончили предварительную расшифровку, сразу начали готовить для Афанасия уже когда-то знакомая ему пристанище. Вокруг было подозрительно тихо. Никто не пытался нам помешать, и, как нам казалось, никто даже не наблюдал за нами со стороны. Тем более работа шла оперативно, очень быстро мы достигли необходимой глубины. И определял Сергей, используя только ему известный расчёт. Дальше ещё раз проверили удобство подхода к могиле, а после этого сделали короткий и напряжённый перекур. Теперь предстоит главное. Хотя я думал, что они появятся уже здесь, произнёс Сергей, внимательно оглядываясь во все возможные стороны. Пешком, надеюсь, не пойдём, попытался пошутить я само собой, но подъехать к кладбищу нам также не удатся. похожей интонацией ответил мне Сергей. На то, чтобы оказаться в автомобиле и то, чтобы сменить координаты Квадбища, нам потребовалось от силы 5 минут. А дальше, ещё не успев покинуть металлическую оболочку автомобиля, мы уже видели, что здесь всё несколько иначе, что здесь нас уже ждут. Прямо по курсу, освещённый бледным светом фар, стоял мальчишка лет 10, которого очень сильно хотелось принять сказа, неоднократно поминаемого Вадима, но сделать этого я не мог, поскольку никогда не видел облик несчастного пацана, и сейчас перед нами мог находиться совсем другой мальчишка. Впрочем, ведь это совершенно ничего не менял. Для нас они все воспринимались чем-то единым, и при этом мы совсем не знали их реальных возможностей, оттого не могли оценить степень опасности. которую могут представлять эти странные почти недвижимые персонажи, больше похожие на голограмму, чем на злобного Афанасия или ещё более опасного Рутберга. С левой стороны маячила крупная женщина, на голове которой имелся слишком старомодный платок. В нескольких метрах от неё непрекаяно бродил древний дед, происхождение которого отсылало моё болезненное воображение В временам императора Александра только я не смог определить, о каком из этих исторических персонажей может идти речь. Может, третий, а мог напомнить о себе и второй. Но, с богом, на одном выдохе произнёс Сергей, и мы синхронно покинули автомобиль. А следующим актом, стреляя в темноту, заявили о себе наши налобные фонарики, которым помогал большой по размеру и мощности фонарь что находился в моей левой руке. В правой была лопата. В голове накручена уверенность в том, что обнаружить захоронение Афанасия нам удастся быстро. Сергей же двигался уверенно, свет от его фонарика плясал, перемещался с места на место, сохраняя прежнюю дистанцию, не нарушая отведённого периметра. Продолжали оставаться возле нас безмолвные свидетели нашей откровенной наглости. Есть варианты, громко спросил я. Пока нет, спешно ответил Сергей, держа в одной руке лопату, а в другой руке телефон, на экране которого высвечивалась хорошо нам знакомая карта. Кажется, здесь, спустя несколько секунд произнёс Сергей, но по интонации его голоса я не смог почувствовать стопроцентной уверенности. Можем потерять время, произнёс я, отреагировав на произнесённое Сергеем слово "кажется". Но при этом тут же принялся разгребать лопатые ветки и прочий мусор на том месте, которое указал мне Сергей. Дальше легко начала поддаваться земля. Только помимо этого ничего не происходило. А как мне казалось, ведь быть должно. Обязательно что-то должно было измениться. А следом за этим последовать реакции со стороны тех, кого по-прежнему мы наблюдали. рядом с собой. Стоп, нет, проговорил Сергей, чувствуя то же самое, что и я. Я остановился, подняв голову к небу, и в этот момент стало возможным рассмотреть серый просвет, через который всё сильнее, опускаясь к земле, проникало холодное движение воздуха. А ещё спустя пару секунд, на нашу радость, появился шум, издаваемый листвой берёз И трепе там помогали им в этом немногочисленные осины.